Однажды теплым летним вечером над высокой колонной, на которой стоит статуя адмирала Нельсона, проплывала легкая тучка. «Будь добра, умой меня», — попросил ее адмирал Нельсон. «С удовольствием», — ответила тучка, — и полила лорда Нельсона дождем и смыла с его лица всю пыль. «Благодарю тебя». — сказал Нельсон, — а, может быть, ты волшебная тучка? — Может быть, милорд, — ответила тучка. — Ну, конечно, волшебная, — сказал лорд Нельсон. Только волшебные тучки умеют разговаривать. Послушай, тучка, мне так скучно тут одному поговорить даже не с кем. «А ты погляди в подзорную трубу», — сказал тучка. И «Если увидишь кого-нибудь, с кем тебе захочется поговорить, я ему передам». Адмирал Нельсон поднес подзорную трубу к правому глазу. Левый глаз он потерял в бою. И оглядел всю Трафальгарскую площадь, а потом Стрент и Уайтхолл и даже переулок Святого Мартина. И в переулке... Увидел курочку, перебегавшую дорогу. «А почему курочка перебегает дорогу?» Спросил лорд Нельсон у тучки. «Не знаю», — ответил тучка. «Позвать ее?» «Да, пожалуйста», — сказал лорд Нельсон. Тучка проплыла над курочкой и сказала, «С тобой хочет поговорить, лорд Нельсон». Курочка была очень польщена и побежала скорее к колонне. Адмирал Нельсон спустил ей трап, и она поднялась на самую вершину колонны. Нельсон был очень рад встрече. «Как тебя зовут?» – спросил он. «Марта, милорд», – ответила курочка. «А скажи, Марта, – спросил лорд Нельсон, – зачем ты перебегал дорогу?» «Видите ли, милорд», – ответила Марта. «Когда я снесу яичко на одной стороне улицы кому-нибудь на завтрак, я перехожу на другую сторону, чтобы и на другой стороне кто-нибудь получил яичко на завтрак». «Яичко на завтрак», — мечтательно повторил лорд Нельсон. Он глубоко вздохнул, и по щеке его даже скатилась слеза. «Не плачьте, милорд», — сказал Марк. Хотите, я останусь с вами, и каждое утро буду нести вам на завтрак яичко. Так она и сделала. Время от времени тучка возвращалась к ним, чтобы умыть их дождем. Теперь лорду Нельсона было с кем поговорить, и он больше не чувствовал себя так одиноко, как раньше. К тому же на завтрак он каждое утро получал свежее яичко.